Виктор Папа, этот человек очень силен И он не из нашего мира Я ощущаю его связь с кем-то очень похожим на меня Правда, он гораздо слабее Если потребуется, я смогу заблокировать их связь Можешь начинать готовиться Когда я скажу, сделаешь это Сперва мне необходимо узнать как можно больше Боюсь, что после того, как ты заблокируешь эту связь Абрамс не станет с нами разговаривать «Что вы сделали с владыкой Сантером?» Этот вопрос заставил Абрамса на мгновение замереть. Его зрачки расширились, и сбилось дыхание. Он прекрасно знал это имя. «Предатель должен умереть!» — прокричал Абрамс. Настал мой черед улыбаться? «Если ты поможешь нам поймать Сантера, то мы гарантируем, что оставим тебя наместником этого мира. Ты останешься его звездным владыкой!» Только будешь подчиняться нам. Давай, малыш, отрубай ему связь. Много узнать не получилось, но больше тянуть было нельзя. Не хватало еще, чтобы вторженец сбежал. Кто его знает, какими способностями он обладает. Что за пространные разговоры? Кому нам? Из чего вы вообще решили, что я соглашусь кому-то подчиняться? Вы пришли в мой дом и пытаетесь установить здесь свои правила? Если потребуется, то я уничтожу весь континент, но выжгу заразу, что вы туда притащили». Пока я говорил, выражение лица Абрамса менялось с каждой секундой. Еще бы. Он пытался воспользоваться своей силой, но ничего не выходило. Ист не обманул. Он смог заблокировать связь Звездного Владыки с его миром. «Пакту Юнг, объявляй всеобщий сбор внеранговых одаренных. Я хочу видеть бойцов нашего континента». Необходимо выжечь заразу, пробравшуюся в наш мир, и сделать это как можно быстрее, пока эта зараза не стала сильнее. В этот момент я отпустил всех присутствующих в зале. Сила перестала давить на них, но в помещении по-прежнему висела тишина. Присутствующие просто не могли переварить услышанное только что. Скорее всего, они думали, что это какой-то розыгрыш. Над нашим миром нависла угроза, которой еще не было за всю историю его существования. «Человек, представившийся Абрамсом, на самом деле пришелец из другого мира. Он сильнее любого внерангового одаренного, и совершенно неизвестно, сколько таких пришельцев заглянуло к нам в гости. Могу сказать лишь одно. Западный континент потерян для нас. Вполне возможно, что нам придется уничтожить всех, кто находится на нем. Только в этом случае можно избежать угрозы полного уничтожения человечества». «Ты совершил огромную ошибку». «Моя смерть ничего не изменит. Ты просто загубишь жизни ста миллионов человек, питающих мировой источник. Мои братья отомстят. Твой мир утонет в крови!» Я ускорился и оказался рядом с Абрамсом, вырубив его одним касанием. Он был ценнейшим носителем информации, поэтому убивать его было нельзя, хотя руки очень сильно чесались. Вот и объявились вторженцы. Но оно даже хорошо. Теперь не придется гадать, кто это, и искать их. Западный континент находится под полным контролем проникших в запретную зону звездных владык, и пока я про них ничего не знаю. «Господа, надеюсь, вам не нужно ничего объяснять», обратился я к собравшимся в зале дипломатам. Как-то мне совершенно не хотелось разжевывать для них очевидное. Да и смысла в этом никакого нет. Если они сразу ничего не поняли, то я просто буду тратить время, которого у нас сейчас в обрез. «Ист, следи за западным континентом и в случае каких-либо изменений сразу же сообщай мне. Постарайся сделать так, чтобы можно было выкачивать всю оставшуюся там энергию». Разговаривать сразу с Истом и дипломатами было сложно, но выбора у меня просто не было. Единственным, кто не стал задавать лишних вопросов, были представители Центральной империи, хотя я прекрасно видел, что Григорию Константиновичу есть что сказать. Он понимал, что сейчас у меня и без этого хватает забот, и многого я просто не буду рассказывать этим людям. И это было так. Основная информация предназначалась только для правителей. Дипломатам от нее не будет никакого толка. Достаточно и того, что они увидели мои возможности. Я смог заблокировать несколько внеранговых одаренных и сделал это с невероятной легкостью. Поэтому ни у кого не возникло вопросов по поводу моего права отдавать приказы. Да и глава корпуса мне полностью подчинялся, что он тут же и продемонстрировал. По акту Юнг тут же принялся выполнять мои распоряжение, при этом он не забыл прислать отряд охраны стражей источника. Прибывшие тут же увели делегацию западников. Я попросил, чтобы их всех закрыли в изоляторах. Пусть Абрамс и был лишен силы, но рисковать не стоило. Он же звездный владыка, и кто знает, какие козыри имеет в рукаве. Разобравшись с дипломатами, я смог немного отдохнуть и собраться с мыслями, попросив для этого дать мне побыть в одиночестве. «Ты мне расскажешь, что случилось с Западной Империей, и почему этот человек называл тебя хозяином этого мира?» — спросила Ниса, когда мы остались наедине. Всю дорогу она присутствовала в составе делегации Центральной Империи, но не вмешивалась в происходящее. Я ощущал, что Ниса в любую секунду была готова пустить в ход свой дар, но этого не потребовалось. На пару с Истом нам удалось обезвредить Абрамса. Информация о том, что в нашем мире другие звездные владыки становятся слабее, очень пригодилась. Обязательно поблагодарю за это Сантера, когда найду его. А сейчас это стало очень актуальным. Только Сантер мог действительно нам помочь. Я даже не представляю, как сражаться с другими звездными владыками. Пусть они и ослаблены, но гораздо опытнее меня. Порой от силы нет никакого толку, если ты не знаешь, как ее правильно применить, и сейчас была очень похожая ситуация. Я знал, где находится враг, у меня была сила, а вот использовать ее я не мог. Я был уверен, что на контакт со вторженцами пошло руководство западников, а вот простые жители были здесь ни при чем. Всего на западном континенте проживало около миллиарда человек, и вот так просто убивать их я не хотел. Хотя и сказал совершенно противоположное во время разговора с Абрамсом. Но так было нужно. Скорее всего, за нашими переговорами следили все вторженцы. Сделать это через своего человека для них было не так уж и сложно. Я показал им свою решимость. Теперь дело за ними. Сомневаюсь, что тот же Джордж Седьмой позволит убить сто миллионов своих подданных. Каким бы дерьмовым человеком и правителем он ни был, но на подобное точно не согласится. Да и я был не уверен, что вторженцы смогут нанести столь сильный удар. К тому же Киангу понадобилось два месяца, чтобы подготовиться к уничтожению корпуса миротворцев. Но здесь речь шла всего о десяти миллионах. И все они были собраны в одном большом, плотно населенном городе. Чтобы уничтожить 100 миллионов человек на западном континенте, вторженцам придется охватывать огромные площади. Да и я сомневаюсь, что люди будут просто сидеть и ждать, когда придут их убивать. У корпуса, как и у других государств, имелись свои люди на западном континенте, поэтому совсем скоро мы узнаем, что там происходит. А пока этого не произошло, я попытался вкратце рассказать Нисе историю Виктора Велесова, Звездного владыки планеты Земля. Я пытался рассказать лишь самое основное, но и на это ушло больше часа. За это время Пакту Юнг успел сделать очень много всего. Впрочем, он был не один. Григорий Константинович совершил невозможное. Он перенес в корпус миротворцев императора Севолда. Правда, после этого сразу же отрубился, получив колоссальное энергетическое истощение. Но с этим я ему помог проснется и сможет использовать силу. Нельзя мне сейчас терять отдаренного со столь полезным даром. Все же сам я не умел перемещаться в пространстве так же эффективно. Вместе с императором появился и первый хранитель. Вот с ним я и хотел поговорить. Что ты можешь сказать по сложившейся сейчас ситуации? Ты уже видел ее? Боюсь, что нет. Пока был жив, я смог добраться только до того момента, когда мировой источник начал увидать. Даже когда появился ты, я уже практически ничего не соображал. Слишком сильным было давление будущего. Я лишь смог узнать, что источнику поможет целитель из исчезнувшего рода. А еще, что наш мир столкнется с очень серьезными трудностями. Сможем мы их преодолеть или нет, уже было от меня скрыто. Хреново. Хотя я и не рассчитывал на подобную удачу. Но в любом случае, Софроновы сейчас будут очень полезны. Вскоре под моим командованием будет сильнейшая армия в истории человечества, и я не хочу допустить ошибку, уничтожив при помощи этой армии западный континент. Там проживает миллиард человек. Необходимо разработать план, как спасти их, как вывести из-под удара и в то же время разобраться со вторженцами. Для начала нам нужна информация об этих вторженцах. Без этого у нас ничего не выйдет. Нужно понять, с кем или с чем мы имеем дело. Я и сам пока не знаю этого. Сперва необходимо будет поговорить с нашим пленником. Единственное, что я могу сказать уже сейчас, один звездный владыка в сотни раз сильнее внерангового одаренного. А сколько их прибыло на Землю, неизвестно. Даже моих сил не хватает, чтобы узнать это. Весь западный континент для нас сейчас одно огромное темное пятно. «Для вас огромное темное пятно...» «А вот для обычных пользователей интернета нет», заговорил молчавший до этого момента император Всеволод. В руках он держал телефон, с интересом разглядывая что-то на нем. «Вы посмотрите, что удумали эти звездные владыки. Они уговаривают население западного континента добровольно следовать за ними, при этом обещают солидное денежное вознаграждение». Я оказался рядом с императором и тоже начал смотреть ролик, снятый в каком-то крупном городе. Человек снимал, как его дети играли с уличным актером, когда все звуки моментально исчезли, и раздался женский голос. Голос начал что-то говорить, только я не понимал вообще ничего, какая-то билиберда, о чем я и сказал императору, который очень удивился. В отличие от меня, он прекрасно понимал каждое слово и удивлялся, как люди с таким интересом могут слушать эту чушь. «Ты не понимаешь, потому что сам являешься звездным владыкой. В эти слова сложено очень много энергии. Уверен, что большинство жителей западного континента уже согласились стать слугами этой женщины», – произнес Ист, хоть немного объяснив мне происходящее. «То же самое происходит по всему материку. В каждом городе без исключения. «Большинство людей, словно зомбированные, начинают куда-то идти, но далеко не всех принимает этот голос. Очень много людей, на которых он не подействовал. Именно они освещают на весь мир, что сейчас происходит во всех городах Западной Империи и ее соседей по континенту», — сказал император, перелистывая одно видео за другим. «Везде происходило то же самое». Нам срочно нужно попасть на западный континент и провести разведку. Нужна точная информация. Только после этого можно начинать действовать. Рекомендую посовещаться с военноначальниками, это по их части. К тому же, у каждой империи наверняка есть шпионы в крупнейших городах западников. Выдал Александр. Но император меня обломал, сказав, что практически все наши кадры на соседнем континенте просто не выходят на связь. А те, что выходят, Находятся слишком далеко от действительно значимых мест. Наверняка то же самое было и с людьми других государств. Пришлые звездные владыки тупо зомбировали местное население. По-другому объяснить увиденное я не мог. Необходимо было оградить остальное человечество от подобного. Вот только как это сделать было непонятно. Среди всех внеранговых одаренных в моем распоряжении не было ни одного, способного работать с разумом. Сейчас самое время пообщаться с Абрамсом. «Пришел покаяться и согласиться с нашими условиями», — усмехнулся Абрамс, когда я оказался в его камере. «Пришел, чтобы поговорить с тобой. Мне нужна информация о звездных ладыках, что осмелились проникнуть в мой мир, и ты ответишь мне в любом случае».